Исцеление Сухорукова Перейдем к рассмотрению рассказа об исцелении человека, имевшего сухую руку. Он встречается у всех трех синоптиков, каждый из которых по-своему расставляет акценты. Марк так пересказывает этот эпизод. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку».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 и стала рука его здорова, как другая. В отличие от Матфея и Марка, не говорящих, кто наблюдал за Иисусом, Лука уточняет, что это были книжники и фарисеи. Он также упоминает о том, что Иисус приказал сухорукому встать и выйти на середину, зная помышление их. При этом Лука, как и Матфей, опускает все, что у Марка говорится о гневе Иисуса и о его скорби, об ожесточении их сердец. В остальном Лука следует версии Марка. Выражение «зная помышление их» встречается также у Матфея. По версии Матфея, иудеи не просто наблюдали за Иисусом, не исцелит ли он в субботу. Они спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. У Марка и Луки... Инициатором диалога с иудеями становится Иисус. Здесь же он отвечает на их вопрос. Ответ Иисуса у Матфея значительно полнее. Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро. После этих слов Иисус приказал больному протянуть руку, и стала она здорова, как другая. Под сухой, так у Матфея и Луки, или иссохшей, так у Марка, рукой, подразумевается рука полностью парализованная. Только Лука отмечает, что у человека, о котором идет речь, парализована была правая, а не левая рука. Лука и в других случаях бывает более точен, когда речь идет о вопросах, относящихся к области медицины и болезней. Мы не знаем, чем был вызван паралич. Он мог стать следствием инсульта или иной причины, вызвавшей поражение нервной системы. Судя по тому, что больной мог самостоятельно встать и выйти на середину, другие его конечности не были поражены. Слова Иисуса, обращенные к сухорукому, все три синоптика приводят одинаково. «Протяни руку твою». Этими словами Иисус заставляет больного поверить в то, что еще минуту назад было для него невозможно. Он мог передвигать ногами, он мог пользоваться здоровой рукой, но парализованная рука безжизненно висела, он не чувствовал ее и не управлял ею. Чудо происходит благодаря целительной силе, исходящей от Иисуса. Но для совершения чуда требуется также содействие человека. Это содействие выражается в том, что человек, поверив слову Иисуса, делает невозможное. Исцеление совершается моментально, притом без прикосновения, только через слово. Хотя все происходит на глазах у людей, и Иисус специально обращает внимание своих оппонентов на то, что в субботу можно делать добро, исцеление не совершается Иисусом с целью доказать свою правоту в споре о субботе. В центре внимания не книжники и фарисеи, а больной, к которому Иисус обращает слово. При этом он не задает ему вопрос о вере, как в некоторых других случаях, и больной вообще ничего не говорит в течение всей сцены. Ответом на слова Иисуса становится действие. Он протягивает руку, и она становится здорова. Тема «Субботы» доминирует в рассказе. Как и в других подобных случаях, чудо вызывает возмущение фарисеев и книжников. Согласно Матфею, фарисеи, выйдя, имели совещание против него – как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Марк уточняет, что в совещании приняли участие также и родиане. По словам Луки, в ответ на чудо книжники и фарисеи пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Мы можем спросить, почему Иисус так часто исцелял по субботам? После исцеления согбенной женщины начальник синагоги говорит народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Однако именно по субботам народ собирался в синагоге, и среди собравшихся нередко бывали страдавшие различными недугами. Иисус не специально выбирал субботу в качестве приемного дня. Он исцелял и в другие дни, и не только в синагогах, но синагогальные собрания представляли регулярные случаи для исцеления, так как больные приближались к нему и просили о помощи. Комментируя данный эпизод, блаженный Иероним ссылается на Евангелие, которым пользуются Назарияне и Евиониты. Это апокрифическое Евангелие Иероним перевел с еврейского языка на греческий. В нем человек, имевший сухую руку, представлен каменщиком, который просил Иисуса в таких выражениях «Я был каменщиком, добывавшим трудом своих рук средства к жизни». «О Иисус, прошу Тебя, чтобы Ты возвратил мне здоровье, чтобы мне не нужно было выпрашивать с унижением пропитание для себя». Не давая никакой оценки этому апокрифическому сказанию, Иероним усматривает в чуде исцеления Сухорукова аллегорический смысл. В синагоге иудеев до пришествия Спасителя рука была сухой, и в ней не обнаруживались дела Божии. Но по пришествии его на землю Она была восстановлена в обнаруживших веру апостолах и возвращена к ее прежним действиям. В современном ортодоксальном иудаизме сохраняется запрет на совершение в субботу целого ряда действий. В общей сложности запрещено 39 видов работ, охватывающих всю сферу человеческой деятельности. В субботу можно пойти в синагогу, приготовить обед, но нельзя разорвать лист бумаги. Можно пользоваться лифтом, но нельзя нажимать на кнопки. В израильских многоэтажных домах, например, в Иерусалимской гостинице «Царь Давид», лифт по субботам действует в специальном режиме. Он останавливается на каждом этаже, открывает двери и после некоторого ожидания закрывает их и едет на следующий этаж». Это позволяет человеку входить в лифт, ехать в нем и выходить из него, что разрешено в субботу, но при этом не нажимать на кнопки, что не разрешено. Буквализм, начетничество, восприятие религии исключительно в качестве суммы предписаний, относящихся к различным видам человеческой жизнедеятельности, все это глубоко противоречило тому учению, которое Иисус принес на землю, тому мировосприятию, которое Он проповедовал. Делать добро можно в любое время. Для добра нет ограничений. Эту простую истину он безуспешно пытался внушить фарисеям, которые считали, что добро можно делать только по расписанию. Для них добро не было самоцелью. Главным был ритуал, соблюдение правил, следование закону Моисееву и преданием старцев. В центре внимания Иисуса всегда был живой человек. Тот, который встречался Ему на дороге, или в доме, или в синагоге, и который нуждался в помощи здесь и теперь, а не когда-то в будущем. Иисус не проходил мимо таких людей. Если они обращались к Нему, Он немедленно совершал исцеление. Суббота не была для этого препятствием.